В конце февраля 1762 года на курьерской тройке из Кёнигсберга в Петербург въехал генераль-садвитант прусского губернатора Панина Василий Мирович. Среднего роста, лет 22, сухощавый, с черными, строгими, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. отъезда в город У Калинкина моста до здания коллегии, нынешний гельмановский дом на мойке подле Красного моста, офицер всячески торопил ямщика. Он вез собственноручные бумаги генерал-поручика Петра Ивановича Панина с робким, хотя ясным предложением продолжать войну с Пруссией. Спросив коллеги генерала, которому еще вез от Панина частное письмо, он сдал пакеты И, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать. Готовил уме ответы, подбирал убедительные слова. «Наше войско рвется сражаться. Я думаю, что смелый прожект Петра Ивановича одолеет. Себя не пожалею, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, лишь бы оценили смелость столь честного и неподкупного командира». «Хм, ты строите, молодой человек». Мирович поднял глаза и увидел Белолицева, важного ростом и повадкой, дежурного генерала Бехлешова. Генерал прочитал письмо Панина, остальные бумаги отложил в сторону и пристально и сердито рассматривал посланного. Новости твои, сударь, вовсе не важны. А Петр Иванович, хоть и почтенный патриот, почтенный, но... Да это и не твое дело вовсе. Война. Какие смельчаки. Тут о перемирии, а не о войне. Завтра, сударь, воскресенье. А впрочем, наведайся послезавтра.